Глава 4. Парковка у супермаркета, на который должен был приехать школьный автобус, несмотря на раннее время, была почти полностью забита. Многие автолюбители спешили на свои рабочие места в новый торговый центр. Но большинство, судя по общему настроению, были родителями, заранее приехавшими на место встречи с детьми. То тут и там можно было увидеть мелкие компании разномастных матерей с малышами разных возрастов, Отцы же в большинстве своём сонно подтягивались, не покидая пределов водительских мест в семейных минивенах. Чудом найдя место на самом съезде на парковку у аллеи раскидистых тополей, я со скрупулёзностью перфекциониста запарковалась задним ходом между стареньким Сан-Йонг Каранда Туризма и пёстро обклеенным рекламой доставки свежих овощей на дом Рено. Не то чтобы я особенно переживала, сидя за рулём неприкрыто навороченной тачки, Но всё же после того, как успешно справилась с парковкой и включила зажигание, я неосознанно с облегчением выдохнула. Мысленно, а может быть даже и в явь, ухмыльнувшей самой себе, я включила радио, чтобы разрядиться ещё больше. И посмотрела на время, высвечивающееся на приборной панели. 7.10. Замечательно. Дети должны приехать ровно в половину восьмого. А как известно, всегда лучше подождать, чем опоздать. Радио выдавало популярную песню со успокаивающим мотивом, и я даже начала напевать себе под нос знакомые слова. Мы будем вместе навсегда, да, да. Мы сильные, мы справимся, поверь. Верь в это, верь. Доверься мне, открой же эту дверь, верь, верь. Давай же улыбнись, завтра наступит наш рассвет. Тиана, предупреждаю, будь осторожнее с Тристаном. Он все еще влюблен. Голос Рэймонда в телефонной трубке звучал с отеческой теплотой. Я готова была поставить свою шикарную палатку на то, что, говоря мне эти слова, он тихо улыбался. «Что? Всё ещё?» В моём голосе звучала неприкрытая насмешка и удивление, хотя не знаю, была ли я действительно удивлена. Скорее всего, это была наигранная интонация, которую все люди без исключения используют в неловких диалогах. «Может быть, даже ещё сильнее...» «Ха-ха, <смех> забей, всё будет в полном порядке. Мы ведь родственники». Мой последний разговор с Реймондом оставил послевкусие неловкости, которая между нами ни разу в жизни не случалось, до лета прошлого года. Я могла выпалить на его слова о якобы чувствах Тристана по отношению ко мне интонацию «ха-ха», но никакого «ха-ха» на самом деле я не ощущала. Именно по этой причине я не виделась с семьёй и брата на протяжении целого года, что, само собой, было ненормальным. Возможно, я выбрала неправильную тактику, и мне, наоборот, стоило не отстраняться, но кто знает, что на самом деле можно назвать правильным. Перед Сангион Каранда Туризма, стоящим справа от меня, остановились двое мужчин, оба не старше 40 лет и оба крупного телосложения. Между собой они были очень похожи, Даже тенниски на них были одного пошива, только разной расцветки, так что я восприняла их за братьев. Я как раз переключала радиоволну, поэтому, когда их разговор долетел до моего слуха, я невольно нажала на клавишу отключения колонок, чтобы определить, откуда именно просачивается звук, и почти сразу заметила, что моё заднее пассажирское окно слегка приоткрыто. «Говорят, что летний лагерь закрыли из-за вспышки ветряной оспы», говорил тот, что выглядел на пару лет старше. «Да ну, Фредди, мы с тобой оба бывшие военные, не притворяйся, что не понимаешь. Всерьёз думаешь, что это из-за того, что творится в Америке?» «Не только в Америке. Ты ведь сам читал ту статью. Уже в Африке появилась. Говорят, что дети не подвержены этой заразе. Смотря какие дети. Мелкие вроде как нет, а те, что постарше, вроде твоего Макса или Майлин, вроде как могут быть и подвержены, потому что они уже вроде как и не дети, а подростки». «Подростки тоже дети. Ты понимаешь, о чём я говорю, Фредди. В любом случае правительство не расскажет нам о том, связано ли это с этим новоявленным вирусом или нет, пока не прижмёт. Может быть, это и правильно. Смысл поднимать панику на пустом месте. На нашем континенте этой дряни всё ещё нет, так что... Мужчина не успел договорить свои мысли из-за максимально неожиданного происшествия, заставившего меня вздрогнуть и неосознанно оторвать руки от руля. и выставить их ладонями перед собой. Всего в каких-то пяти метрах от моего бампера столкнулись две машины. Блестящий зелёный кабриолет не справился с управлением и, выехав на соседнюю полосу, въехал в ехавший ему навстречу подержанный тёмно-синий автомобиль, выпуска не позже 70-х лет. Но вместо того, чтобы закончить движение, кабриолет, за рулём которого сидела крашеная блондинка примерно моего возраста, резко сдал назад и в следующую секунду рванул вперёд. Не прошло и десяти секунд с момента аварии, а её виновницы уже не было на месте. Она на полной скорости с визгом резко притормозивших на повороте шин пронеслась через всю парковку в сторону жилого квартала и скрылась за зданием центрального банка. Первым моим порывом было выйти из машины, чтобы помочь пострадавшему водителю. Но к помятой машине сразу же подтянулись четверо мужчин, включая тех, чей разговор я невольно подслушала. Один из них поднял бампер, оставленный на месте происшествия виновником. Кто-то начал куда-то звонить, кто-то помогать покинуть водительское место ошарашенной женщине. На вид пострадавшей автомобилистке было лет шестьдесят. Она вся была в сером, и сама по себе она была серая в буквальном смысле этого слова. Серые брюки и кардиган, серые волосы и посеревшие от испуга и непонимания происходящего лицо. На парковке началось активное движение. Сначала я решила, что это из-за аварии. но почти сразу заметила, куда именно обращено количество взглядов резко оживившихся людей. На парковку въезжал школьный автобус ярко-жёлтого цвета. Я машинально посмотрела на часы, 7.20, на целых 10 минут раньше заявленного времени. Хорошо, что я додумалась приехать пораньше. Вытащив ключи из замка зажигания, я поспешно вышла из машины и направилась в сторону места, на котором уже парковался школьный автобус. Проходя мимо пострадавшего автомобиля, я оценила его разбитую правую фару и сильно помятое крыло и ещё раз выдохнула от мысли о том, как же близко это было. Очевидно, что та сумасшедшая блондинка просто не справилась с управлением. Но повернее она руль не влево, а вправо, и сейчас бы без фары осталась я, а не эта серая дама, панически перебирающая список контактов в своём телефоне. До сих пор бывшая сонной парковка вдруг в буквальном смысле пробудилась. Люди обступили прибывший автобус со всех сторон, как будто в нём сидели не их дети, а какие-нибудь суперзвёзды минувшего века, на которых уже никто не надеялся посмотреть вживую. Не желая участвовать в давке, я не стала заходить в толпу. Вместо этого, пройдя вперёд на приличное расстояние от аварийного места, я встала на бордюр и, положив руки в передние карманы джинс, начала высматривать своих племянников. Стоя в прохладной тени тополей, я внимательно наблюдала за залитой утренним солнцем парковкой. Первые дети начали выходить из автобуса, но среди них я не видела своих парней. Впрочем, моё ожидание продлилось совсем недолго. Первым из автобуса выпрыгнул Спиро. Заметив, что за прошедший год парнишка заметно вытянулся, я неосознанно ухмыльнулась и замахала ему рукой, но к этому моменту он уже успел заметить меня». Сначала он терпеливо протискивался через толпу взрослых, но вскоре рванул вперёд и побежал в мою сторону со всех ног. Пока он приближался ко мне, я невольно оценивала его внешний вид. Выглядит ровно на свои 12 лет. Худоват, но не критично. Почему-то совсем не загорелый. Лето ведь. Он ведь был в юношеском летнем лагере, где загар. Ещё ему не мешало бы немного подстричься. Хотя оброс он не очень-то и критично. «Любимая тётя!» — выпалил пацан за секунду перед тем, как со всего разгона врезался мне в живот, чем сбил меня с бордюра и едва не выбил из меня дух. Он до боли крепко обнял меня. Сначала обняв его взаимно, затем потрепав его за его отросшие волосы и, наконец, оттянув его от себя, взявшись за светло-коричневый рюкзак, висящий у него за спиной и бывший ему великоватым как минимум на два размера, Я заглянула в светлые и лучащиеся детской радостью глаза родственной души. «Естественно, любимая, других-то тёток у тебя нет», — хохотнула я, на что мальчишка растянулся в ещё более широкой улыбке. «Ну ничего себе ты вымахал!» С наигранной интонацией удивления выдала я, нарочно доводя своего малолетнего племянника до экстаза. Присвистнув для пущей убедительности, я взяла мальчишку за плечи и с преувеличенным интересом оглядела со всех сторон. «А где твой багаж, тинейджер?» в сумки взял Тристан». Спиро махнул в сторону автобуса. Оторвав, наконец, взгляд от светлого, ещё детского, но обещающего уже скоро стать взрослым лица мальчишки, я посмотрела в указанную его рукой сторону и сразу же заметила Тристана. Он уже почти впритык подошёл к нам, но я всё равно не сразу поняла, что это именно он. В отличие от Спира, этот парень за прошедший год изменился до неузнаваемости. Он вырос минимум на голову. Сколько в нём теперь? Если я метр семьдесят пять, значит, в нём теперь будет весь метр семьдесят семь, может быть, даже восемь. А ведь ещё год назад я смотрела на него сверху вниз. Тогда в нём едва набралось бы сто семьдесят сантиметров. Но помимо роста в нём изменились и более ярко выраженные черты. Не по возрасту широкие плечи и, в принципе, пропорциональное и неожиданно прокачанное тело. Бицепсы, хотя и не пугающие, но внушительные. Кожа, в отличие от бледного спира, блестящая от загара, прическа поменялась кардинально и определённо в лучшую сторону. Взгляд стал больше похожим на мужской, хотя в последний раз он был ещё совсем мальчишеским. В отличие от спира, наследовавшем основные внешние черты семейства Тейт, Тристан был похож на свою мать. Высокий, бронзовая кожа, тёмные волосы, Но, как и у его дяди Биарри Гарда, неожиданно серо-голубые, хотя и с тёмным оттенком глаза. Кармелита говорила, что после нашей прошлогодней стычки Тристан немного депрессовал, из-за чего в итоге с головой ушёл в баскетбол и в течение всего одного квартала стал лучшим атакующим защитником старшей школы Грюнстайна. Раньше я недоверительно относилась к этой информации. Раньше и Тристан выглядел немного совсем по-другому. Думая, что в Грюнстайне, скорее всего, Просто слабый баскетбол. Но сейчас, видя эти мышцы и рост, ещё чуть-чуть, и мне самой придётся смотреть на него снизу вверх. Я очень даже верила в то, что передо мной стоит настоящий баскетболист. А вот в то, что парню всего лишь 17 лет, теперь верилась с огромным трудом. Пока я окидывала оценивающим взглядом подошедшего к нам парня, державшего в обеих руках по одной дорожной сумке и отходила от улыбки, вызванной у меня спира, Тристан вдруг едва уловимо улыбнулся. Видимо, ему понравился мой оценивающий взгляд. И, перекинув сумку из правой руки в левую, протянул мне свою массивную руку для рукопожатия. «Ой, да брось уже!» Быстро оживила свою уже едва потухшую улыбку я. «Мы же родственники!» Сделав шаг вперёд, я обняла Тристана и похлопала его по плечам. Я не заметила, что неосознанно сделала это объятие коротким, как бы вскользь. Но заметила, что едва не встала на цыпочки. подойдя к парню впритык, и что хотя всего лишь на долю секунды, но он очень даже крепко приобнял меня за талию. Отстранившись от три стана, я подтянула к себе спиру и, стоя между двух парней, положив по руке каждому на плечо, ещё раз коротко их осмотрела. Да, они вымахали. Но всё равно ещё малышня. Пусть даже старший выглядит, как титан, всё равно он ещё обыкновенный семнадцатилетний подросток. «А ты красотка!» Неожиданно выдал спиро, нарушив ещё даже не успевшее затянуться молчание. «Тебе всегда шли рубашки с коротким рукавом в красную клетку и джинсы в облипку. Ты никогда не пробовала менять стиль?» «Это ещё что такое?» Мои брови взметнулись вверх. «Попытка желторотого птенца практиковаться в сарказме? Я вот почему-то даже не сомневался в том, что ты оценишь», — усмехнулся мальчишка. «Как и мы оценили твои вечные локоны». Может, уже пора хоть раз в жизни подстричься под мальчика и перекраситься в рыженькую валькирию?» Пихнув наглеца в плечо так, что он, усмехаясь, отшатнулся с того же бордюра, на котором несколько минут назад стояла я сама, я потянулась за одной из сумок, которую держал Тристан. «Я сам». Он хотел одёрнуть сумку, но я всё ещё была в этой компании старшей. «Не сомневаюсь в том, что ты справишься. Однако давай-ка одну сумку сюда». парировала я, уверенно выдернув замшевую сумку из цепких рук баскетболиста. «Ты приехала на отцовской машине?» Уже направляясь к автомобилю с знакомыми номерами, продолжал улыбаться Спира. «Не встречать же мне своих бесценных племянников на своей колымаге». «Вот, учись правильному сарказму, мелкий», пихнул младшего брата Тристан, в отличие от меня, не стараясь быть с ним, хоть немного аккуратным. В этот момент мы уже сравнялись с разбитой машиной старой дамы Испира загляделся на валяющийся прямо на асфальте помятый бампер от зелёного кабриолета. Впрочем, серая дама отошла от машины в сторону и сейчас разговаривала с кем-то по телефону. А её помощников, четверых прохожих мужчин, уже и след простыл. Кто что предложит съесть вредного сегодня на завтрак, обед и ужин, пока ваши родители не вернулись из отпуска, доставая ключи из заднего кармана джинс, мимолётно поинтересовалась я: "Как насчёт мороженого и пиццы? Можем заказать с ананасами и Взрыв был такой мощности и с таким звуковым эффектом, что я почувствовала, как моё тело подтолкнул на шаг вперёд горячий поток воздуха. Я сразу поняла, что это был именно взрыв. Ещё до того, как в следующую секунду обернулась и увидела открытое облако огня, вырывающееся из холла торгового центра. Все машины на стоянке мгновенно захлебнулись от одновременно среагировавших сигнализаций. С разных уголков парковки начали раздаваться женские и мужские крики разных сил и тональностей. Именно эти крики, ворвавшиеся в общую какофонию сигнализаций, уже спустя всего пару секунд после случившегося, мгновенно привели меня в чувство. «В машину, быстро!» — выпалила я и, заметив, что парни впали в ступор, начала толкать Спира в плечо, буквально заставляя его двигаться по направлению к автомобилю, до которого нам оставалось всего каких-то пять шагов. На ходу, выключив душераздирающую сигнализацию нашего авто, я не стала заморачиваться с помещением сумок в багажник. И, как и Тристан, забросила сумку на заднее сиденье, едва не задев уже успевшего запрыгнуть туда Спиро. Пока Спиро убирал дорожные сумки себе под ноги, а Тристан пристёгивался на переднем пассажирском сиденье, я, чрезмерной силой, захлопнув заднюю пассажирскую дверцу, уже взялась за ручку водительской дверцы, когда меня накрыл очередной ступор из-за увиденного. По дороге, прямо перед нашей машиной, слева направо начала бежать вопящая толпа людей. Таких криков от людей я ещё не слышала. Возможно, именно поэтому замерла. Я ощутила ужас толпы, ощутила их лишающий здравого смысла страх, от которого по моему телу пробежал отчётливый холод, и микроскопические волоски на теле встали дыбом. «В машину, быстро!» Мысленно повторила для себя самой отданный мной всего несколько секунд назад приказ племянникам, и, найдя в себе силы оторваться от ужасающего зрелища, сколотящимся сердцем нырнула в машину. «Заблокируйте двери! Немедленно заблокируйте все свои двери! Кнопка, Теона, кнопка!» Тристан указывал куда-то мимо меня. «Нажми её!» Нажав кнопку, расположенную на дверном подлокотнике, я услышала отчётливый щелчок. Двери в машине заблокировались. «Откуда столько людей? Почему они бегут и почему так кричат?» Мгновенно активизировался на заднем сиденье Спира, голос которого звучал где-то рядом с моим правым ухом. Так выглядит паника. Произошёл взрыв, скорее всего, кто-то пострадал, поэтому я не договорила, так и замерев с открытым ртом и рукой на так и не натянутом ремне безопасности. Толпа уже почти вся пробежала мимо, как вдруг, в самом её хвосте, я увидела несколько странных людей. Они двигались по-другому, словно у них окончательно сдали нервы. Их головы были очень сильны и оттого пугающе неестественно запрокинуты. Руки болтались вдоль тела, словно ненужные и мешающие своей тяжестью хлысты. С волосами явно что-то было не так, и цвет кожи. Я так и не успела проанализировать то, что видела, потому что в следующую секунду увидела, как один из этих странных людей, мужчина со всклокоченными и стоящими дыбом волосами, покрытыми легкой сединой, схватил отстающего от бегущей в противоположную от него сторону толпы пожилого мужчину. Он повалил его на землю и... Он что? Что? Он его... Он вгрызся в него? Я не верила своим глазам. Человек грыз человека всего в семи метрах прямо передо мной. Или, скорее всего, я неправильно видела, и он просто... К ним подбежал ещё трое мужчин. Сначала я подумала, что это помощь, что сумасшедшего сейчас оттянут от несчастного пожилого мужчины, уже начавшего содрогаться в конвульсиях. Как вдруг подбежавшие мужчины по очереди упали. Не опустились, а именно упали. На колени рядом с ним и... Ха, что они делают? Где-то совсем рядом, прорезая вопль сигнализации, раздался женский крик, сразу же перетянувший на себя всё наше внимание. Ещё один человек с непослушными руками-холостами и запрокинутой на бок головой схватил уже известную мне серую даму. Я не увидела, что именно произошло дальше. Он повалил женщину на асфальт за её разбитой машиной и сам исчез вместе с ней. Женский вопль раздался повторно, но что именно там происходило, отсюда было не рассмотреть. Зато напавших на пожилого мужчину-безумцев всё ещё было хорошо видно. Они всё ещё стояли на коленях перед уже прекратившим содрогаться мужским телом и... Грызли его. Один из безумцев внезапно оторвался от своего страшного занятия. Хотя он всё ещё не замечал нас, я прекрасно видел его. Бледное, словно вылитое из воска лицо, покрытое бордовыми сгустками, явно не своей крови. «Пристегнитесь». Я хотела говорить громко и отчётливо, но вместо этого из моего горла вырвался глухой хрип. «Что?» — раздался где-то у моего уха ошарашенный шепот спиру. Это встряхнуло меня, вывело из третьего за последние пять минут ступора. На меня вдруг накатила страшная волна, заставившая меня закричать так, как люди обычно кричат, когда очень сильно злятся или сходят с ума. «Пристегнитесь!» Резкими рывками, натягивая на себя ремень, я метнула взгляд на сидящего рядом Тристана. «Я пристегнут!» На всякий случай оттянул свой ремень он, будто желая избежать от меня побоев. «Я уже...» — откуда-то сзади раздался испуганный мальчишеский голос. Слишком сильно вдавив педаль газа в пол, я вылетела из своего кармана и повернула налево с чрезмерным скрипом в шинах. «Да что там со скрипом?» Это было настоящее визжание. Такое сильное, что на секунду оно подавило и, какофонию, и не нежелающих успокаиваться сигнализаций, и отдалённые человеческие вопли. На центральной дороге никого не было. Только три машины, не считая нашей. Со скоростью света нырнувшие в узенькие улочки жилых кварталов, хотя всего несколько минут назад именно с этой стороны на парковку вбежала толпа впавших в безумие людей. «Что это было?» — вновь подал голос сидящий сзади Спира. «Твона, что это было? Что было?» «Не знаю». Сквозь зубы выдавила я, сжав руль ещё сильнее, чтобы подавить в себе неожиданный прилив злости. Почему я злилась? Почему я злилась? Почему? Потому что я догадывалась, что это было. Потому что если это именно то, о чём мы все можем только догадываться, благодаря прогнозам активизировавшихся современных оракулов и пресловутым фильмам ужасов, нам всем конец. Сегодня, завтра или послезавтра, но, по-видимому, мы только что лицезрели начало настоящего конца человечества. Вот что это! Мать вашу было.